л е й т о н слышал, что какое-то большое животное идет параллельно с ним. Внезапно в вечернем воздухе раздался громовой рев зверя. Человек остановился с поднятым копьем, лицом к кусту, из которого раздался ужасный звук. Тени сгущались, темнота спускалась на землю. Боже! Умереть здесь одному под клыками диких зверей, быть истерзанным и изорванным, чувствовать горячее дыхание зверя на своем лице в то время, как громадные лапы раздавят ему грудь. Одно мгновение все было тихо. Клейтон стоял неподвижно с поднятым копьем. Теперь слабый шорох в кустах иззвестил его, что животное крадется к нему. Она уже готовилась прыгнуть, и вот он увидел его всего в двадцати шагах от себя: извилистое длинное мускулистое тело и бурую голову громадного льва с черной гривой. Животное лежало на брюхе, двигаясь вперед очень медленно. Когда глаза его встретили глаза Клейтона, лев остановился и осторожно подобрал под себя задние лапы. В порыве мучительного отчаяния человек ждал, боясь бросить копье. не имея сил бежать. В ветвях над его головой раздался шум. Новая опасность мелькнула у него в уме, но он не решился отвести глаз от горевших перед ним желто-зеленых зрачков. Раздался резкий звук, словно порвалась струна мандолины, и стрела вонзилась в желтую шкуру льва. С ревом боли и гнева животное прыгнуло, но Клейтон как-то отскочил в сторону. И когда он обернулся снова к обезумевшему царю зверей, то было ш е л о м л е н представившимся его взором зрелищем. В тот момент, когда зверь повернулся, чтобы возобновить свое нападение, голый гигант спрыгнул с дерева прямо на его спину. Как молния рука, свитая из железных мускулов, окружила громадную шею и большое животное, рычащее и р у ш ь щ е е когтями воздух было поднято так ловко! как Клейтон поднял бы комнатную собачку. Зрелище, которому он был свидетелем, здесь в сумеречной г л у ш и африканских д ж у н г л е й навсегда врезалось в п а м я т и англичанина. Стоящий перед ним человек являлся о л и ц е т в о р е н и е м физического совершенства и гигантской силы. Но не на этом з и ж д и л а с ь его уверенность в бою с большой кошкой, потому что как бы ни были могучи его мускулы. Они были ничто по сравнению с м у с к у л а м и Нумы, ловкости, уму и своему длинному о с т р о м у ножу было н обязан своим превосходством. Он охватил правой рукой шею льва, в то время как левая рука несколько раз кряду всаживала нож в незащищенный бок зверя у его левого плеча. Разъяренное животное, поднятое на дыбы, беспомощно боролось в этом неестественном положении. Если бы бой продлился еще несколько секунд, исход его мог быть иным. Но все произошло так быстро, что прежде чем Лев оправился от столь неожиданного нападения, он свалился мертвым на землю. Тогда странная фигура победителя выпрямилась во весь рост над трупом льва и, откинув назад дикую и прекрасную голову, издала тот самый страшный крик. который несколько минут перед тем так испугал Клейтона. Он видел перед собой молодого человека совершенно голова, за исключением повязки на бедрах и нескольких варварских украшений на руках и ногах. На груди ярко выделяясь на гладкой коричневой коже, сверкал драгоценный бриллиантовый медальон. Охотничий нож был уже вложен в самодельные ножны. И человек поднимал с земли свой лук и стрелы, брошенные перед прыжком на льва. Клейтон заговорил с незнакомцем по-английски, благодаря его за смелое спасение и приветствуя изумительную силу и ловкость, выказанные им. Но единственным ответом был уверенный взгляд и легкое пожимание могучих плеч, которое могло означать или пренебрежение оказанной услугой. или не знание языка Клейтона. Закинув за плечи лук и колчан, дикий человек, таким Клейтон считал его теперь, снова вытащил нож и ловко вырезал дюжину широких полосок из т у ш и льва. Тогда, усевшись на корточки, он принялся поедать мясо, сделав сначала знак Клейтону, чтобы и он присоединился к нему. крепкие зубы с явным удовольствием вонзались в сырое мясо, с которого еще капала кровь. Но Клейтон не мог заставить себя разделить это пиршество со своим странным хозяином. Он наблюдал за ним, и у него зародилось убеждение, что это и есть Тарзан, записку которого этим утром он видел прибитой к двери хижины. Если это так. то он должен говорить по-английски. Снова Клейтон пытался завести разговор с обезьяной человеком, но ответы теперь устные были сказаны на с т р а н н о м языке, похожем на бормотание мартышек, смешанное с рычанием какого-нибудь дикого зверя. Нет, это не мог быть Тарзан. Было очевидно, что английского языка он совершенно не знает. Когда Тарзан кончил есть, он встал. И указывая на совершенно другое направление, чем то, по которому шел Клейтон, пошел вперед сквозь джунгли. Ошеломленный Клейтон колебался: следовать ли за ним, потому что он боялся, не ведет ли его дикарь еще глубже в чащу лесов? Но обезьяна-человек, видя, что он не идет, вернулся и схватив его за платье, тащил за собой до тех пор, пока Клейтон понял, что от него требуется. Тогда ему позволили идти добровольно. Придя к заключению, что он в плену, Англичанин не видел иного исхода, как следовать за тем, кто взял его в плен. Таким образом, они медленно пробирались под д ж у н г л я м в то время как мягкая мантия непроницаемой лесной ночи легла на них. Кругом раздавались крадущиеся шаги мягких лап, смешанные с хрустением ломающихся веток и с дикими з о в а м и лесных тварей, которые, как казалось Клейтону, окружили его со всех сторон. н е з а п н о Клейтон услышал слабый звук огнестрельного оружия, последовал один только выстрел, и затем наступила тишина. В хижине на берегу две смертельно напуганные женщины прижимались друг к другу на низенькой скамейке, в з г у щ а ю щ е й с я темноте. Негритянка истерично рыдала, оплакивая несчастный день своего отъезда из дорогого родного Мэриленда. А белая девушка с сухими глазами и внешне спокойная мучилась внутренними страхами и предчувствиями. Она боялась и за себя, и за тех трех человек, скитающихся в бездонной глубине диких джунглей, из которых теперь доносились почти непрерывные крики и рев лай рычания страшных обитателей джунглей, искавших добычу.